Глава 2. У меня прибавилось дисциплин с боевыми магами. Теперь, кроме отработок на полигоне под руководством неизменного Тхарна Акра и уроков боя с холодным оружием, я изучала огненную и водную боевую магию, опять же с группой Эля, а также типичное эльфийское искусство с реэлем, стрельбу из лука, умение быстро и бесшумно перемещаться по лесу, работу с животными. Животных, лошадок там, собачек, я, конечно, любила, но вот усмирять диких волков и мустангов оказалось несколько другим занятием, а эльфы могли договориться практически с любым, даже самым злобным животным, и потому прекрасно себя чувствовали в одиночку в глухих лесах. Что ж ты не успокоил тогда тех жутких волков? злобно пыхтела я, пытаясь нагнать друга с какой-то нереальной скоростью перемещающегося между стволами деревьев. Ты забыла, что усмирение- это не только концентрация и поведение, но и магия. А в цветах о магиков она пропадает. Я, конечно, не остаюсь безоружным и без своей силы и могу успешно работать с хищниками. Но с некоторыми, к сожалению, это невозможно. Получались бегство по лесу и навыки работы с животными у меня пока плохо. Лошади иронично ржали и отказывались подходить, волки бросались на меня, только и спасал магический щит. Но я и не рассчитывала на быстрые успехи. эльфа оттачивали это мастерство чуть ли не с младенчества. Я бы не достигла никаких значимых результатов за несколько недель. Мы с друзьями всегда убегали в лес после завтрака, рассказывал Ари про свое детство и улыбался. И там проводили практически весь день. Лес давал нам кров, еду и возможности для игр. Для эльфов не имеет принципиального значения, какой лес станет их домом. Темный северный или тропический южный, с волшебными цветами и животными или практически мертвый, зимний или летний. Мы любим и чувствуем любовь и можем его преобразовывать. Как? Мы сливаемся с лесом и шепчем. Шепчем свои пожелания и любовь. Чтобы рождались цветы и плодоносили деревья. Чтобы росла трава и листья тянулись к свету. Чтобы наполнялись силой корни и очищались ручьи. Лес на какие-то мгновения может стать нами, а мы лесом, и тогда наши кровеносные сосуды становятся его реками, наши глаза — его птицами, наши руки — его ветками. И это невероятное чувство. Ари, а вот ты разве не должен был потерять такие умения, раз в Таларии, а не в своем мире? Нет, конечно. Любое существо многогранно и не зависит только от одного фактора. Он улыбнулся и щелкнул меня по носу. «Мне не дано ничего, что связано с драконами. Ни возможности разделить общую арту, это что-то вроде ауры, не радость полета. Но вот другие возможности у меня есть, и даже больше. От людей мне тоже много чего замечательного досталось». Боевая подготовка становилась все коварней, И сегодня Тхарн Акр превзошел сам себя. С помощью других преподавателей он вызвал на полигон настоящую бурю. Мы с сомнением смотрели на черные тучи, воздушные воронки и поваленные камни, но возразить не посмели. Потому и метались теперь по препятствиям, пытаясь увернуться от молний, избежать попадания в смерчи и просто устоять под порывами жуткого ветра и града. У меня уже были рассечены бровь и губа. Я замерзла так, как никогда в жизни, а занятие все не заканчивалось. Хуже всего приходилось Элю. Как командир нашей группы, он должен был не просто выжить и дойти до конца, но и довести всех нас, периодически помогая и прикрывая. И когда одно из деревьев под силой урагана взлетело вверх и начало падать прямо на меня, Эль оттолкнул меня в сторону, а сам попал под удар. Я закричала от бессилия и страха, и так каждую пятницу заканчиваю уцелители а тут такое. Помогла однокурсникам оттащить дерево, и в ужасе замерла. Эль лежал без сознания, невообразимо бледный, с вывернутой под неестественным углом рукой, а на голове была жуткая рана, из которой лилась кровь. «А если его убило?» Я выругалась. «Его срочно надо осмотреть!» «Да остановить вы занятие!» Хорошо, что преподаватели наблюдали за нашими мучениями. Бурю быстренько свернули, а Эля перенесли к целителям. Я отказалась уходить. Это мой друг, к тому же пострадавший вместо меня, поэтому лечить им пришлось под моим злобным взглядом. Вот не понимала я иногда этого мира. Да, жестокие методы были в какой-то мере оправданы, вспомнить хотя бы мои приключения. Но нас и так периодически пытаются убить вражеские силы, Теперь еще и родная академия подключилась. Что-то подсказывало мне, что Тхарн Акр переборщил на этот раз. Я успокоилась только тогда, когда мне сообщили, что эльф в безопасности. Легкое сотрясение, сильно рассечена кожа, несколько переломов и вообще, уважаемая Анна, мы все уже вылечили. Но даже после этого сообщения я не уходила. Парень выглядел очень бледным и несчастным в этих мазях и бинтах. И ему явно было больно, это чувствовалось по набегающим на лицо судорогам, хотя Элли спал благодаря зелью. Я тоже чувствовала себя несчастной и немного виноватой. Да, это была обязанность командира отводить опасность, но я сама должна была быть повнимательнее. К тому же он действительно мне близок». Я даже лучше теперь поняла своих друзей, которые не раз так сидели у моей кровати и переживали. Я-то свою роль Анна лежит и умирает, играла с завидной регулярностью. Так что буду сидеть здесь, пока он не очнется. Устроилась поудобнее в кресле и закрыла глаза. Полчасика можно подремать. «Анна...» — тихий шепот. «Я здесь!» — проснулась, пересела к Элю и улыбнулась ему. Выглядел он жутковато, с синяком на пол лица и слипшимися от крови волосами, зато живой и почти здоровый. Я переживала из-за тебя. Хорошо. Эль улыбнулся в ответ. Что хорошего? Значит, я тебе не безразличен. Конечно, не безразличен. По-дружески не безразличен, Эль, погрозила я ему пальцем. А я уже было надеялся, что хотя бы в этот раз мне перепадет поцелуй, — криво ухмыльнулся парень. Я удивленно моргнула и нахмурилась. Мы вроде договорились. Я знаю. Но извини уж, я не могу просто так взять и прекратить что-то чувствовать. И когда в тебя полетела эта штуковина, я ужасно испугался и подумал, что вот так могу тебя потерять, и ведь даже не узнал, как это — целовать твои губы. Эль. «Не надо. Не надо жалости, я все понимаю». Голос его был полон горечи. «Но ты ведь даже не дала мне шанса. Я многое испортил сам, но ты... Ты не позволила хоть что-то исправить и попробовать быть со мной. Откуда ты знаешь, что с Арием тебе будет лучше? Ты сделала хоть малейшие усилие, чтобы выяснить, как это будет со мной? Пообещай мне, что попробуешь». Я вздохнула. Мне было его жаль. Я ведь выступала в той же роли жаждущего. Но я совсем не воспринимала Эля как своего мужчину. Хотя в моем мире он бы мне сразу понравился, ведь почти мой ровесник и удивительно красив. А после того, как у нас наладились отношения, я увидела в нем много прекрасных качеств. Ум, твердость характера, благородство и открытую эмоциональность. Вот только он не был арием. И в этом основная проблема. И, в общем-то, единственная... Я примирительно улыбнулась. Я не буду давать никаких обещаний. И ты должен, наконец, это принять. Мы с твоим дядей помолвлены, и я не собираюсь его предавать. Но я ценю тебя и благодарна тебе за все, что ты делаешь. Я поддалась порыву и наклонилась к нему, чтобы поцеловать в щеку. Но Аэль, распознав мое движение, повернулся так, чтобы мои губы встретились с его. Он застонал и прижался сильнее, неожиданно крепко обхватывая мою голову ладонями. Это продолжалось всего несколько мгновений. Я мягко отвела его руки, поднялась и покачала головой. «Не надо, Эль, не заставляй меня пожалеть о том, что мы так сблизились». Нужно было вернуться в комнату и привести себя в порядок, да и парню пора отдыхать. Я попрощалась и вышла, стараясь не замечать тоскливого и сосредоточенного взгляда.